Остановились, как и обещал бывший инквизитор, в обширном зале, совершенно пустом, если не считать пары деревянных столов, столь же древних, как и все остальное в этих катакомбах. По пол пересекая помещение и деля его на своего рода дольки, тянулись высеченные в камне прямоугольные желоба шириной в локоть и такой же глубины. Здесь когда-то практиковали алхимики. Отец-экзекутор поставил фонарь на покрытую темными подпалинами и пятнами столешницу. «Приступай, некромант!» «К чему?» – рысь опередила Фесса. «К ответу на вопрос!» – терпеливо пояснил преподобный. «На вопрос о том, есть ли во мне тьма?» «Проще сказать, что она вообще такое?» – проворчал Фесс. «Этлау, я, как в некотором роде темный маг, могу тебе сказать...» «Ты совершенно напрасно зовешь то, что на Западе тьмой». «У меня есть слово получше. Сущность. Ибо она не тьма, и я не...» «Оставь», – бахнул рукой инквизитор. «Как бы не называть. Берись за дело, некроман». «А что дальше?» – настаивал Фесс. «Когда я отвечу тебе?» «Разойдемся в разные стороны», – торжественно пообещал отец-экзекутор. «Ты ведь зачем-то ж явился в Аркино. Явно не для того, чтобы лицезреть меня, многогрешного». «Не для того», — согласился Фесс. «Мне тут кое-что нужно». «Второй раз уже намекаешь», — воршливо сказал инквизитор. «Скажи, в конце концов, что именно». Фесс заколебался. Он думал об этом, думал о союзе с инквизитором. Быть может, пришла пора рассказать ему о ключе, запирающем защитные барьеры вокруг сущности. «Нет, рано». Сейчас предстояло решить нелегкую задачу. Не просто обнаружить подпитывающие инквизитора влияния сущности, но и показать это ему так, чтобы недоверчивый Этлау поверил сразу и навсегда. А тогда, возможно, удастся договориться и насчет ключа. Если, конечно, Этлау вообще представляет себе, что это такое. «Работаем, рыся!» – коротко бросил некроман. В свое время драконица помогала чертить идеальные по форме и до сложные магические фигуры. «Сейчас от нее потребуется больше, много больше». «Всегда готово, пап!» – задорно откликнулась та, словно и не было ничего происшедшего. Не сидели они в аркинских катакомбах, в компании не слишком вменяемого инквизитора, решившего, что к нему протянула лапы тьма. А подобные обстоятельства едва ли могут благотворно подействовать на умы верных слуг спасителя». Следовало торопиться. Повари, без присмотра их обожаемой Ишхар, того и гляди, могли сами броситься на стены святого города. Без цели, без плана, просто от невыносимости ожидания и жажды крови. «Приступай, приступай, некромант!» – торопил Этлау, постоянно облизывая губы. «Приступай, легко сказать». «Да, конечно, недостатка в силе здесь не имелось. Аркин оставался Аркином, святым городом, стянувшим под себя очень многое. Наверняка в его катакомбах хватило места для захваченных в древние времена артефактов, созданных, например, теми же дуотами. «Жаль, что мы не в Черной башне», — вырвалась у Фесса. «Там это прошло бы легче». «А без нее что, не получится?» Не мельтеши, некромант оборвал инквизитора, и тот послушно умок. «Опять придется оказаться совсем рядом с сущностью». Отправить свое незримое «я» в долгий и опасный полет к самому краю, к темной границе. А ведь сущность, конечно, в курсе того, что происходит сейчас в Эвиале и куда направился так называемый Разрушитель. Или поступить по-иному? Разъять суть инквизиторской силы? Нет, не получится. Это заклятие потребует месяцев и месяцев работы. Рун, артефактов, редких субстанций. Едва ли Литлао согласится ждать. А союз с ним – единственная надежда добраться до Аркинского ключа. Если, конечно, этот ключ действительно существует. Да, Наведение показало, что таинственный артефакт скрывается где-то в подземельях главного кафедрального собора. Но что он такое, никто не знал. Ясно, что искать его надо заклятиями на манер того, что он собирался использовать сейчас. Тогда, в Саладорской пустыне, вместе с Рысьей, они вычертили магическую звезду без малого в сотню лучей. Выбились из сил, добиваясь ее верного баланса и ориентации. Но то было в Саладоре. Быть может, в Аркине все служится по-другому. «Слушай меня, Инквизитор, я постараюсь показать тебе сущность». Ее саму и то, что связывает ее с Аркином. Знаю, обычная практика святых братьев заставит тебя заподозрить неладное, но могу поклясться тебе. Не клянись, перебилывает Лава, я знаю, ты явишь мне истину. «Мы оба в тупике, некроман. Ты осознал, что становишься разрушителем. Я... я боюсь признаться себе в том, что ношу под сердцем тьму, которую ты почему-то зовешь сущностью. Не трать лишних слов, неясый. Я могу тебе чем-то помочь». «Да...» — после некоторого колебания проговорил Фесс. «Мне надо заглянуть в тебя. Увидеть корень твоей силы, инквизитор. Возможно, даже порыться от твоей памяти». Этлау улыбнулся. И это, наверное, была первая нормальная человеческая улыбка на лице отца-экзекутора, которую довелось видеть Фессу. «Конечно, не неясыть, я сниму барьеры». «А я буду держать тебя за руку, пап!» – шагнула к нему рысь. «Держать, чтобы ты и не сорвался». Некромат понимал, что имеет в виду его названная дочка. Она постарается удержать его на самом краю темной пропасти, куда ему сейчас предстоит заглянуть. И, неважно, что сорвавшись, он потянет за собой и ее... «Я готов», — поднялся со скамьей инквизитор. «Куда встать, неясырь? Прямо против меня. Смотри мне в глаза, преподобный». «А ничего, что у меня только один», — засомневался Этлау, словно прилежный ученик на первом уроке. «Ничего. Главное, смотри мне в глаза и опускай все преграды. Ты увидишь то же, что увижу и я». «Дайте мне руки, вы оба», — с неожиданной властностью приказала вдруг рысь. Этлау, понимающий, кивнул. «Спасибо тебе, дитя. Ты добра и отважна. Хочешь страховать нас?» «Неважно, инквизитор», – насыпилась драконица. «И хватит разводить разговор. Мы пришли сюда вообще не за этим». Этлао молча кивнул, послушно вперед в некроманта взор в своего единственного глаза. Здесь, в цитадели святой магии, работать оказалось неожиданно легко. Огненный туман сам собой складывался в нужные пылающие руны, повисавшие в воздухе вокруг некроманта и инквизитора впечатывавшиеся в каменный пол, застылавшие на потолке. В сознании Фесса все сильнее и ощутимее грохотала целая сотня исполинских водопадов. Он словно мчался прямо к ним верхом на спине стремительного дракона. Перед его мысленным взором развертывалась уже знакомая картина. Святой город с высоты птичьего полета, окрестные земли, Эгест, Инарн, пик судеб и вечный лес. Море призраков, железный хребет, Семиграде и Ибинский полуострова Море надежд, Кин, Саладор, Микам. Старый свет виала. Знакомые и привычные очертания. А вот и обширное море ветров, море клешней и сами клешни, угрожающее, вытянутые на восток с запада. Утонувший краб и завеса, предел, граница. Чернота и горящее алым пламенем, тонкая нить неведомо кем поставленного барьера. Руны сущности, руны спасителя и в конце концов все это лишь символы. Использовать, наверное, их мог кто угодно, хватило бы сил воплотить это в настоящее заклятие. Как и в прошлый раз, Фесс висел в пустоте, дорезив, вглядываясь в алые сияния Как и в прошлый раз, ему пришлось бесконечно долго выдавливать из себя слово-символ Аркина. Его взор, словно отразившись от непроницаемого для магии барьера, устремился обратно на берега моря призраков, не зринулся к кафедральному собору, и там Фесс увидел себя. Себя, а рядом сотканную из серебристого пламени фигурку рыси и этлау, непроницаемо черного, чернее ночи и даже самой сущности, настоящего голема. Протянуть незримую руку и дотронуться до тянущихся из-за завесы бесплотных нитей, касавшихся истинной сути инквизитора, оказалось почти невозможным. Словно раньше времени начал действовать всемогущий откат. Однако Фесс все же достиг их. Сотканные из серебристого пламени руны заплясали вокруг мрачного голема, вытягивая из него нечто вроде шлейфа темных лохмотьев. Этлау действительно снял все барьеры, оставив инквизитор хоть маломальскую защиту, Фессу никогда бы не пробиться к его естеству. Сейчас некромант видел словно всю жизнь отца-экзекутора, младшего сына в большой семье, скромного, бледного послушника, младшего экзекутора, чьи рвения, тем не менее, заметили большие шишки у святой инквизиции. И потом медленное продвижение по служебной лестнице, покорное молчание, поддакивание старшим, первый сожженный еретик, первая человеческая жертва, первое упокоенное кладбище. Пусть не слишком надолго, но упокоенно. Арвест, дикая битва на улицах города, огненный хаос, неумолимо наступающие когорты империи Клешней. И он, отец-экзекутор, действительно выводящий из дымной преисподней женщин и детей. Фесс замер терзаемой болью настигшего его отката. Удержать этот момент, увидеть, что же действительно произошло тогда с инквизитором, Высокие и смуглокожие воины империи клешней наступали правильным строем, выставив перед собой целый частокол клинков. Широкие лезвия, насаженные на длинные рукояти, половину копейного древка рубят пытающихся отбиваться ополченцев. Алибордисты лесных кантонов не видны. А вот и отец Этлау в грязной, разорванной рясе, левая рука на перевязи, правая поднята высоко над головой. В глубине улицы скопление чужеземных воинов в зеленых с алым доспехах. Фесс уже видел эту сцену, когда, врываясь из арвеста имел краткий разговор с инквизитором. Этлау внезапно вздрогнул, повернулся, словно обращаясь к кому-то невидимому. И фэс нынешний, из глубины Оркинских катакомб, разобрал слова. Пришел посмотреть на мой конец, некромант. Да, то был их диалог. Вот Этлава отмахивается, отпущенная из вражеских рядов стрелы, вот воины империи клешней, наконец собираются с духом и бросаются вперед. Отец-экзекутор кривится от боли, но поднимает обе руки, выдернув левую из перевязи и красно-зеленые доспехи лопаются один за другим, словно раковины на огне. Однако не дремлют и чародеи имперцев. Сверкает молния и одновременно что-то скручивает инквизитора узлом. Швыряет прямо к стене горящего дома. Он пытается подняться, но в этот миг пылающая стена рушится прямо на него. Удар едва не швырнул Фесса из магического пространства обратно в тварный мир. Память Этлау погасла, жизнь едва тлела в изувеченном изломанном теле. И сейчас, сейчас... Да... Сердце инквизитора останавливалось, он умирал. Но умереть ему не давали. Рвущаяся из самой глубины последняя мольба отца-экзекутора была услышана. сущностью верно, но не только ею. Потом вновь удар, на сей раз такой силы, что Фест не удержался. Он рухнул на пол, враз очутившись в аркинских подземельях. И тут уже откат взял свое. Значит, это правда. Первое, что услыхал некроман, едва придя в себя... Этлау сидел у его изголовья, постелью служил застеленный плащами стол. Инквизитор оказался поразительно спокоен. Единственный глаз в пол, прикрытый, расслабленно смотрел куда-то в сторону. Явно испуганная рысь переводила взгляд с Фесса на инквизитора и обратно. «Спасибо, неясыть». Или, вернее, Этлау слабо улыбнулся. «Мэтр Лаэда». «Я ценю твое доверие». «Лаэда?» – остолбенил Фесса. «Ты отдал ему всю свою память, папа».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 «Но не только они. Был там кто-то третий. Я вижу. Пальцы, руки, щупальца, зеленый свет. Нет, не могу, не могу», – он с утробным стоном откинулся назад, закрывая лицо руками. «Хватит», – гаркнул Фест, изрядно встряхнул преподобного за воротник. «Я тоже, наверное, ношу в себе силу тьмы. И ничего». «Ничего?» – Эдлау аж перекосила. «Посмотри, во что ты превратил Эвиал, мэтр Леэда. Я превратил».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 Инквизитор в упор взглянул на некроманта. «Зачем ты пришел сюда? Бросил свое собственное войско из мертвецов и диких карликов-людоедов. Слишком много вопросов, преподобник. Ты смотрел в меня, читал мое прошлое и настоящее, так неужто не знаешь ответа? Ты называешь это ключом», — проговорил Этлау. «Ключ к замку, удерживающему сущность и одновременно защищающему ее».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 Он резко вскочил, сунул руку за пазуху, но поздно, слишком поздно. Тяжелая дверь алхимического зала разлетелась вдребезги под ударом мощного заклинания. Повалил густой дым, среди его клубов замелькали фигуры с клинками на голову, по особо легким стремительным движением которых Фест легко узнал соратников той памятной четверки, едва не прикончившей его в вечном лесу. Некромансер сэр!» – прогремело из серого облака. «Сдавайся!»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 Шорох жемчужных крыл, горды изгиб шеи, закованный в серебристую чешую, распахнувшаяся пасть. Ступни Эзри еще не коснулись пола, а у спины ему ударила упругая пламенная струя. «Рейся!» – заорал некромант. Принимать бой со всей маской натасканных и свирепых инквизиторских псов никак не входило в его намерение. «Бегите!» – донеслось властное.